что он, торопец, будет брать город с его, торопца левого фланга, с севера, с предместия Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в город в лоб, прямо от Светошина, по Брест-Литовскому шоссе и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки. Вот в исполнении плана торопца двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый, И шёл под свист и гармонику славный черношлычный полк Козарелешка. Слава перелесками гукол гай, слава! Подошли, оставили гай в стороне и уже пересекшие железнодорожное полотно по бревенчатому мосту увидали город. Он был ещё тёплый сосна, и над ним курился не тот туман, не тот дым.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 отваливала от поста в достаточной мере ошеломленная густым огнем жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота. Город, низкое густое небо, угол, домишки на окраине, редкие шинели. Сейчас передавали, что будто с Петлюры заключено соглашение выпустить все русские части с оружием на Дон где Деникину. «Ну, пушки!» «Пушки! Бух! Бу-бу-бу!» А вот завыл пулемет. Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе. «Но позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление!» Тоска в юнкерском голосе. От черт их знает!» Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе, и не было по той простой причине, что штаба этого более не существовало. Еще в ночь под 14-е число штаб Щеткин отъехал назад на вокзал города один и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула» у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела «Телефонная птица», но к утру она затихла, а утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами, и, что-то порвав в клочья, вышел из заплеванной розы, но уже не в серой шинели с погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись, никому не неизвестно. Взяв в квартале расстояние от розы извозчика, штатский Щеткин уехал в Липке, прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню. Прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова «Все кончено! О, как я измучен!» Полковник Щеткин удалился в Ольков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки. Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль. Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение, и вместо того, чтобы вертеться под шрапнельным небом у поста Волынского, отправились бы они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре как раз напротив квартирки с золотистую особой. Хорошо бы было это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали. Да и никто ничего не понимал в городе. И в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле, в городе железные, хотя, правда, уже немножечко поточенные немцы, в городе у усостриженные тонкие леса Патрикеевна Гетман, о ранении в шею таинственного майора фон Шрата, знали утром очень немногие. В городе его сиятельство князь Белоруков, в городе генерал Картузов,